В немецкой литературе писалось о верности немецких женщин и о легкомыслии, коварстве француженок и итальянок. Но я был очень счастлив в своем браке. А вскоре началась репатриация немцев, и он очутился в Познании, где на новом плацдарме национал-социализм был представлен в классическом виде. Здесь, например, не хотели зарегистрировать его дочь, так как он назвал ее итальянским именем Фиаметто, Огонек. Он замолчал. Серые глаза его были расширены и неподвижны. О семье он ничего не знал, к своей дальнейшей участи был безразличен. Он бесконечно устал от жизни в мире нацизма и войны. Город Познань оставался все в более глубоком тылу наступающей армии. Уже форсировали Одер. Войска Первого Белорусского фронта под командованием маршала Жукова с боями прошли 400 километров за две недели. Красную армию отделяют от Берлина 80 километров. 23 февраля Познанская цитадель капитулировала. Командующий группировкой Коннель отдал приказ о прекращении сопротивления и застрелился. Многотысячной колонной растянулась по городу пленное войско. Брели во главе с комендантом крепости генерал-майором Маттерном огичавшие и зверевшиеся, Голодные, несчастные толпы в зеленых шинелях. В среду, 7 марта, на рыночной площади был отслужен молебен. На площади перед алтарем плотный строй польских солдат. Ближе к алтарю белеют платочки сестер милосердия. Со всех балконов свешиваются ковры. По переулку бегут сюда мужчины, женщины. Площадь в едином порыве сливает голоса. Высоко к пасмурному небу поднимается торжественная песня славы, благодарности и веры. Женщины с младенцами на руках выходят на балконы, чтобы присоединиться к хору. Они красивы, ясны, спокойны сейчас, как их католическая Мадонна. Позже на площади перед магистратом, командующий польским войском, принимал парад. Трибуна вся в зелени. Принесли сбереженное знамя городской управы. По обе стороны знамени шли женщины-ординарцы, опоясанные парчевыми красно-белыми полосками. Пехота в касках. На русском трехгранном штыке двухцветный флажок. Взвод противотанковых ружей. Через толпу на тротуаре протиснулась женщина, держа высоко над головой букет цветов. Она выбежала на мостовую и отдала цветы командиру. Взвод автоматчиков, тоже с флажками, за спинами меховые ранцы. Санитар с двумя санитарками замыкают строй. Еще и еще... Повзводно идут автоматчики, по шесть в ряд. Впереди командиры с букетами цветов, позади санитар с санитарками. Снова взвод автоматчиков, первый ряд девушки. Показали статчанки, теперь идет конница. В гривы вплетены двухцветные ленты. Гражданские организации со своими знаменами подходят к трибуне. Промаршировавший с воинской частью, оркестр тоже остается у трибуны. Полощутся знамена, красное и белокрасное. «Нех жие, армия червона!» «Нех жие!» — раздавалось с трибуны. Ребятишки и взрослые карабкали вверх по телеграфным столбам, на деревья, на ограду костела. «Нех жие богатырский познань!» Мелькали над толпой шапки, Летели к солдатам букеты Оранжерейных цветов. Главнокомандующий генерал Роля Жемерской Встречал марширующие части На мостовой перед трибуной. Взволнованный с заткнутым за борт шинели букетом. С ним рядом стоял высокий, сухощавый начальник его штаба, генерал Корчиц. Колыхали знамена, темно-красное знамя с головой коровы и скрещенными секирами держал рожоусый мужчина с платком на шее, знаменосец цеха мясников. Знамя ППР, польской рабочей партии, старик в синих очках. Тут же у трибуны молодой человек в поношенном сером пальто подносил губам микрофон и, снимая шляпу, при звуках гимна вел репортаж. Последними мимо трибуны прошли грохоча шесть танков. И только замер их грохот над толпой пронесся изумленный, радостный возглас, подхваченный всеми. «Журавли!» Журавли прилетели. Сняв шапки, закинув головы, люди уставились вверх, где в просветлевшем небе плыли над городом возвращавшиеся с юга журавли. Весна. Когда у костела рассеялась толпа, Снова стали видны братские могилы за оградой. Здесь погребен майор Судиловский Иван Фомич, рождение 1923 года, кавалер пяти орденов, павший смертью храбрых в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками при штурме города Познань 15.02.45. Вечная слава герою-штурмовику! Мглистой ночью или туманным рассветом, На солнечном дневном припеке или под низкими тучами, Всюду, где выпадал привал, На голких улицах чужих городов, На лесной опушке или на Одерской равнине Бойцы радовались передышки шутили, Думали о мирной жизни, надеялись вернуться домой с победой шла по земле весна сорок пятого с ее пронзительной вестью о близком конце войны талая снега хляд почерневшая кора деревьев влажный ветер все в эти месяцы с особой силой пробуждало тягу к жизни а впереди Жестокие бои. Кому-то суждено дойти до победы, кому-то сгореть в огне боев. Два с лишним месяца пробыли мы в Познане, и за это время город менялся на глазах. Прежде всего он становился весенним. Это было как будто обычным делом природы, но многие наверняка запомнили дружную весну 45-го года на Западе, с ее мягкими ветрами, приносящими запахи полей, впервые поднятых свободными польскими крестьянами, с нежной зеленью, с надеждами на мир, на труд. город восстанавливался. Он жил еще сурово, но по-весеннему оживленно. Уже висели по стенам домов штукатуры, маляры в своих люльках, трубочисты в черных цилиндрах и с полной выкладкой разъезжали на велосипедах. Спешили к звонку познанские школьники. Любой из них, спрыгающий ранцем за спиной, повстречавшись, непременно скажет — «День добрый, пани лейтенант!» Я жила в трехэтажном доме, в квартире польской семьи Бужинских. Глава семьи, Стефан Бужинский, рано поутру, надев узкие брюки и залатанную куртку-спецовку, уходил на работу в депо. Его жена, пани Виктория, портниха по профессии, приобрела в последнее время заказчиц. Наших девушек-регулировщиц, проживающих в первом этаже того же дома, им, стоявшим в эту весну на виду всей Европы, требовалось тщательно по фигуре приладить свои гимнастерки. С утра до вечера к радости приветливой общительной пани Виктории девушки тормошили ее. Домашним хозяйством в семье занималась в основном дочь. Алька, красивая, медлительная, она небрежно передвигала грубые ветхие стулья и вдруг замирала в глубоком раздумье с тряпкой в руках. Когда случалось при этом заглянуть в ее чудесные синие глаза, поражал контраст флегматичного внешнего облика с тем скрытым темпераментом, который выдавали глаза. Казалось, в душе ее дремлют горячие силы, выжидая своего часа. Чему отдаст их Алька? Сын пани Виктории, круглолицый подросток, свьющийся шевелюрой, любимец матери, ежедневно, уединясь за перегородкой, играл на скрипке. Его находили музыкально одаренным, и до войны учительница консерватории давала мальчику уроки, а за это пани Бужинская стирала белье учительницы и убирала ее квартиру. В годы оккупации мальчик мог играть на скрипке лишь тайком от немецкой полиции. Как-то пани Бужинская поделилась со мной. Она надеется, что теперь ее сын, будет принят в музыкальное училище.